Падение рукотворных предметов. Согласно одной из христианских легенд, знаменитый столб в Сарагосе был принесен туда ангелами, которых сопровождала Дева Мария. С вершины столба она наставляла апостола Иакова. Подобные легенды существуют во многих странах. В них фигурируют рукотворные предметы, как, например, Указанный столб, которые якобы упали с неба. Они во все времена считались священными, помещались в храмах или использовались в магических ритуалах. Сейчас значительное число таких предметов пылится в запасниках музеев или во второстепенных экспозициях с табличкой «Ритуальные предметы каменного века». Интересно отметить, что в каталоге Грега, опубликованном в отчете Британской ассоциации за 1860 год, указан колонноподобный обработанный камень, упавший с неба в Константинополе примерно в 416 году. Пермидальные камни, известные как громовые камни, громовики, небесные топоры или стрелы молний, являются общепризнанными талисманами оберегающими от попадания молнии. Жители Бирмы, Китая и Японии, читаемые в книге Блинкенберга «Громовое оружие», выпущенной в 1911 году, верили, что эти предметы изготовляются на небе. Некоторые натуралисты считают, писал в 1649 году Талли, что громовые камни рождаются на небе от дыхания молнии, сгущающегося под действием окружающей влаги. Однако прошли века, прежде чем ученые, ранее отрицавшие возможность подобных явлений, вынуждены были признать, что камни могут падать с неба. Особый интерес представляют сообщения, в которых фигурируют похожие на топоры камни, обнаруженные вместе удара молнии в землю или в стволе пораженного молнией дерева. Блинкенберг отмечает, что география народных представлений о том, что такие камни связаны с молнией, довольно широка, от Ямайки до Норвегии и от Малайи до британских островов. Форд добавляет, что аналогичные представления бытовали среди индейцев Северной и Южной Америки. Journal of American Folklore. Англосаксы испытывали настоящий страх перед ядрами эльфов, и волшебными стрелами, то есть крохотными камешками, которые якобы обрабатывали и метали феи. Решив проверить преемственность этой традиции, мы обнаружили, что она присутствует в разные исторические времена у разных народов. То, что сейчас сохранилось в народной памяти, когда-то могло основываться на реальном событии. Справедливые обратные утверждения — то, что воспринималось как выдумка, может на поверку оказаться фактом. Пример, в котором фигурирует ядро эльфа, приводит мак Грегор в своей книге «Острова привидений». Одну волшебную стрелу подобрала в Лох-Медди несколько лет назад одна девушка которая, выйдя темным вечером за торфяными брикетами, вдруг услышала, как в воздухе что-то просвистело и упало у ее ног. Обработанный камень в виде диска, очень правильной формы, упал с неба в местечке Тарп, Франция, в июне 1887 года. В журнале «Контрэн была сделана попытка объяснить этот случай действием смерча. В 1910 году на страницах журнала Scientific American развернулась бурная дискуссия, когда Чарльз Холдер объявил, что ему удалось расшифровать надпись, высеченную на поверхности камня, напоминающего метеорит. Метеорит этот якобы упал в долине Яки в Мексике. Утверждение Холдера о том, что надпись была сделана на языке племени Майя, легко опровергли специалисты, И о случившемся вскоре забыли. При этом не удосужились проверить первоначальное заявление, будто на землю упал камень, на котором имелась надпись. В настоящее время это явление, похоже, приобрело новую форму. В безбожный век никто уже не говорит о божественной природе падающих с неба продуктов современной техники. По собранным нами данным, с 1911 года регулярно сообщается о падении на землю фольги и блёсток. С 1842 года о падении химикатов. С 1936 года винтов и гаек. С 1955 года пластмасс. В 1961 году упал латунный куб. В Биджаре, Индия. Как сообщалось, уже почти сто лет с неба сыплются бусины с проделанным в них отверстием для продевания нитки. Иногда их выпадает так много, что можно набрать целую горсть. Все попытки обнаружить источник этих бусин, исходя из предположения, что смерч переносит их откуда-то, и что там, откуда они берутся, будь то фабрика или склад, их периодически будет недоставать, оказались тщетными, как в январе 1955 года писал журнал Fate. Точно так же полиция не смогла объяснить, откуда взялись мячи для игры в гольф, выпавшие во время бури в местечке пунта Гордо во Флориде, 3 сентября 1969 года. инфо Journal номер 7 за 1970 год. В вышедшей в 1922 году книге Вернера «Мифы и легенды Китая» приводится древняя история о том, что некий Лэй Кунь, князь Грома, сбросил с небес склянку с лечебной мазью одной женщине, которая была поражена молнией. Современным эквивалентом этой истории, хотя и несколько измененной по духу и форме, Можно считать низвержение с небес грязи, щепок, камней, стеклянных осколков и глиняных черепков на жителей пиньяр рио куба причем целых четыре раза в течение 1968 года, Бэйэнд, октябрь 1969 года. Огромное количество гвоздей, Высыпалось с ночного неба на жену смотрителя маяка в Пойнт-Исабель, Техас. Случилось это 12 октября 1888 года, а 16 октября того же года газета «Сент-Луис» «Глоб-Демократ» писала, что на следующую ночь град гвоздей повторился, но уже в сопровождении комьев земли и устричных раковин. Сообщение привлекло толпы любопытных, которые рассказывали, что видели падение гвоздей около маяка своими глазами. У нас есть данные о происшествиях, которые можно считать падениями предметов с неба, хотя очевидцы отсутствуют. По сообщению Сент-Луис-Пост-Диспетч, 10 ноября 1965 года, житель Лойсвилля, штат Кентукки, услышал грохот. Когда он выбежал, чтобы узнать, что произошло, его глазам предстал двор, усыпанный пакетами с печеньем. Поскольку пакеты были обнаружены даже на крыше гаража, соседи высказали предположение, что печенье свалилось с неба, возможно, с самолета. Однако не удалось установить ни изготовителя печенья, ни его принадлежность. Более того, ни один летчик не сообщила о потере груза. Нет сомнений в справедливости утверждения женщины, ехавшей на машине в Палм-Спрингс, Калифорния, что с неба свалилось колесо и серьезно повредило крышу ее автомобиля. По сообщению New York Times, от 17 апреля 1969 года власти не получили сведений о потере колеса каким-либо самолетом. Такие падения предметов достаточно загадочны сами по себе. Что говорить тогда о тех случаях, когда падение одних и тех же предметов происходит неоднократно в одном и том же месте? По данным религиозно-философского журнала, куски ржавого железа выпали в Оренбурге, Россия, 25 января 1824 года, а затем их падение было отмечено четырьмя месяцами позже — о чем имеется сообщение в журнале Королевского института за 1828 год. Перейдем от железа к дроби, которая через определенные промежутки времени, целых несколько дней, сыпалась внутри одной конторы в Ньютоне, штат Нью-Джерси. Вышедшая 3 марта 1929 года газета «Сан-Франциско-Кроникл» назвала этот случай «величайшей загадкой в истории города», причем до сих пор непонятно, как дробь проникла в здание. После того, как об аналогичном случае рассказал религиозно-философский журнал, один из читателей прислал письмо, опубликованное 24 апреля 1880 года этим же журналом, с описанием пуль, которые падали средь бела дня, во всех комнатах его дома в 1867 году. Затем по часу и больше стала сыпаться крупная дробь для охоты на птиц. Всякий раз, когда он хотел собрать эту дробь, он находил не более полудюжины дробин, а остальные таинственным образом исчезали. Среди собранных нами случаев есть аналогичная история. В ней рассказывается о падении кусков обожженного кирпича. Бюллетень Международного учебного центра Шри Ауробиндо за февраль 1974 года поместил пространные воспоминания очевидца падения кусков кирпича внутри различных комнат здания Шри Ауробиндо в понди Шери, Индия, в декабре 1921 года ни злоумышленников, ни причины этого явления обнаружено не было, а кирпичи продолжали падать во дворе, на кухне и на лестницах. Обитатели вскоре заметили, что кирпичи можно увидеть только ниже уровня крыши, словно они возникают именно на этом уровне и сразу, как только материализуются, начинают падать. Обитатели также отметили, что это явление как-то связано с местным поваренком. Они заперли его в комнате, в которой не было никаких отверстий, но кирпичи не переставали падать, нанося ему даже телесные повреждения. За 41 год до этого в школе рядом с домом правителя в Мадрасе кирпичи падали не менее пяти дней в присутствии 30 наблюдателей. 5 марта 1888 года газета Madras Mail писала, что священники порекомендовали отметить один упавший кирпич белым крестом и поместить его в центре класс. Ко всеобщему изумлению, кирпич такого же размера, но с черным крестом, упал на первый кирпич, да с такой точностью, что даже не свалился с него. В давние времена, как нам известно, древние люди молили о неспослании манны и получали ее. В доказательство того, что эта традиция не исчезла, мы предлагаем современный аналог. Денежные дожди в бетонной пустыне города. Некоторые из приводимых случаев происходят, как уверяют очевидцы, с участием шумливых и злобных привидений например, падение пенсовых монет вместе с кусочками соды и угля во время знаменитых беспорядков в Баттерси, район Лондона. Этот случай был описан Гарри Прайсом в его книге «Привидения над Англией», вышедшей в 1945 году. Пожалуй, самым удивительным проявлением буйства привидений стало полное разрушение дома в Сорбонне, Париж в результате нескончаемых бомбардировок строительным материалом. Это продолжалось каждую ночь в течение трех недель, о чем имеются данные в официальном французском полицейском журнале «Газет де Трибюн», вышедшем 2 февраля 1849 года, в котором также содержатся, хотя и без указания даты, ссылки на аналогичный случай когда дождь из мелких монет собирал на улице Монтескье в Париже толпы зевак. Отметим, что это происходило несколько раз кряду. ряду. Форт упоминает о выпадении монет на Трафальгарской площади в Лондоне, не сообщая каких-либо подробностей. Пенсовые и полупенсовые монеты падали около детей, возвращавшихся домой из школы в Ханаме, Бристоль как об этом писала 30 сентября 1956 года лондонская People. 5 августа 1940 года лондонская Daily Express напечатала заметку о том, что во время бури в Мещоре в России повсюду сыпались серебряные монеты. People 17 февраля 1957 года сообщала, что жительница Гейтсхеда, графство даром, находясь во дворе своего дома, услышала, как у нее над головой просвистели два предмета. Это оказались полупенсы. Пенсовые монеты в количестве 40-50 штук выпали небольшими партиями за 15 минут в Раймсгейте, графство Кент. 10 сентября 1968 года Дейли Миррор отмечала, что падение их Нельзя было увидеть, лишь слышно было, как они стучали по мостовой. Как ни странно, но все монеты были искривлены. 6 января 1976 года Бад кроникл рассказала, как два священника в Лимбурге, ФРГ, собрали невесть, откуда свалившиеся две тысячи марок банкнотами, различного достоинства. Но даже этот случай нельзя сравнить с тем, когда тысячи франковые бумажки падали на жителей бурже. Франция, несмотря на все усилия по расследованию происшествия, писала Санди Экспресс 15 апреля 1957 года: никто не заявил о пропаже и не предъявил своих прав.